проглочены небом. Но кто этот странник? Непокорная фигура, в которой нет никакого смысла. Я бросаю взгляд на то, к чему он причастен, и мир открывается передо мной. Я бегу в страхе. Невероятно. Неужели? Из диаграммы Псалом чудес западной стены, параграф 8. Пометка Адратаги. Может речь о Мрейзе? Она не сказала, сумеет ли открыть тропу. Уточнил Делинар, шагая к командному шатру. Дождь калетил по земле вокруг него и был таким плотным, что отдельные несумые ветром струи уже стали неразличимы в ярком сиянии фабряевых светильников на лагерь. Ему давным-давно следовало таскать убежище. "Нет, Светлорд", ответил маставик Пит. но светлость настаивала нам не выдержать того, что приближается. Двух великих бурь. Как может их быть две? Спросила Наванья. Она была в плотном плаще, но все равно промокла до нитки. И ее зон давно унесло ветром. По другую сторону отдалена распешил Роэн, его борода и усы обвисли от дождя. Не знаю, светлость, сказал Пит. Но это ее слова. Великая буря и что-то еще. Она назвала это бурей-бурей. «Она ожидает, что они столкнутся точнёхонько здесь!» Долинар нахмурился. Командный шатёр был прямо перед ним. Внутри он сможет поговорить со своими полевыми командирами, и... Палатка содрогнулась, и порывом ветра её сорвало с земли. Волочая за собой верёвки и колышки, она пролетела рядом с Долинаром, едва не зацепив его. Великий князь выругался. «Она ожидает, что они столкнутся точнёхонько здесь!» Когда свет десятков фонарей, раньше освещавших внутренности шатра, озарил плато, письмоводительницы и солдаты поспешно бросились спасать карты и бумаги, на которые набросился дождь. Вот буря! воскликнул Далинар и повернулся спиной к сильному ветру. Доложите обстановку. Сэр! Командующий Кэйл, глава полевого штаба, приблизился к великому князю с оправлением и жены Апар. Одежда Каэла была большей частью сухой, но не надолго. Аладар удерживал победу на своём плато. Мы как раз писали вам сообщение. В самом деле, благословив симо огнища этого человека, он смог. Да, сэр, подтвердил Каэл. Ему приходилось перекрикивать ветер и дождь. Великий князь Аладар сказал, что поющие порженде не сопротивлялись и позволили себя переветь. Оставшиеся сбежали, даже с учетом поражения Ройна мы сегодня победили. «Но-то не похоже!» — прокричал Долинар в ответ. Всего несколько минут назад дождь был легким. Ситуация ухудшалась на глазах. «Немедленно передайте приказ Алладару, моему сыну и генералу Халу. В юго-востоку отсюда есть совершенно круглое плато. Я хочу, чтобы все наши войска двинулись туда и приготовились к надвигающейся буре!» «Да, сэр!» Ответил Каэл и отсалютовал ему, ударив кулаком по груди. Другой рукой, однако, он указывал куда-то Долинару за плечо. «Сэр! Вы это видели?» И великий князь обернулся и посмотрел на запад. Там сверкали красные вспышки. Молнии низвергались одна за другой. Сами небеса конвульсивно содрогались, порождая нечто. огромную клубящуюся грозовую воронку, которая быстро разрасталась в ширь. Силующий всевышний прошептал наваня. По близости ещё один шатёр начал отрываться от земли. Получится колошка. "Кел, бросайте палатки!" нелел Далинар. "По дням всех по тревоге, немедленно. Наваня отправляется к светности Шалан." «Помоги ей, если сможешь!» Офицер кинулся прочь и начал выкрикивать указания. Вдовствующая королева последовала за ним и исчезла в ночи вместе с отрядом солдат. «А я, Долинар!» — спросил Роя. «Не должен возглавить своих людей и отвезти их в безопасное место!» Бросил черный шип. «Если такое существует!» Ближайший шатер опять затрясся. Великий князь Холин нахмурился. «Помоги ей, если сможешь!» гаен двигалась несоответствуя порывам ветра. И он слышал крики. Палотно же от ра треснуло, наружу вывалился Адалин и проехался по камням на спине. Его доспех истекал светом. "Адалин!" закричал Далина и бросился к сыну. Проне юноше не хватало нескольких частей. Он посмотрел на отца, стиснув зубы. Из носа у него текла кровь. Он что-то сказал, но ветер унёс слова. не шлема, не левого наруча. Нагрудник и раса треснула и едва держится. Правая нога вся открыта. Кто мог сотворить такое со сколочником? И вскоре долинารу узнает кто. Великий князь Холин прижал к себе сына, устремив взгляд на разгромленный шатёр. Тоткалихалса на ветру и рвался, пока мимо шёл человек, за которым оставался клубящийся завет из бури света. Эти чуждые черты. Белые одежды, прилипшие к телу из-за дождя, опущенная безволосая голова, тени, спрятавшие глаза, что лучились буресветом. Тот, кто лишил жизни Гавелара, з. Убийца в белом. Шалан разбирала надписьы на стене круглой комнаты в отчаянных поисках какого-то способа запустить клятвенные врата.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 Шелан, поколебавшись, стала и прошла в центр комнаты, где изображения сияющих рыцарей и их королев встречались в одной точке. «Светлор Тринарин!» – стревожила Синодара. «С вами всё в порядке?» Юный принц упал на колени и скорчился у стены. «Я вижу!» В лихорадке воскликнул младший сын князя Холина, и его голос эхом отразился от сводов. Ревнители, изучавшие часть фрески, уставились на принца. Я вижу будущее. Почему? Почему всемогущий? За что ты меня так проклял? Он жалобно закричал, встал и чем-то с резким ударил по стене. Камень. Откуда он его взял? Схватив булыжник рукой в латной перчатке, Эринарин начал писать. Потрясённая Шалан шагнула к нему. Последовательность цифр она пришла, она пришла, она пришла. Мы покойники, мы покойники, мы покойники. Делинар стоял на коленях под небом, развалившимся на части, прижимая к себе сына. Дождь смыл кровь с лица Далина и парень Маргнов всё ещё в шоке от полученной трёпки. Отец проговорил юноша: Обица спокойно шагнул вперёд. Он явно не торопился. Казалось, человек в белом скользит сквозь дождь. "Сын, когда княжество станет твоим, сказал Далинар, не позволяй никому испортить тебя. Не играй в их игры. Веди, не будь видомым". "Отец!" крикнула Далина в глазах у него прояснилось. Далинар поднялся. Его старший сын рывком перевалился на четверенки и попытался встать, но убийца сломал один из поножей, и двигаться оказалось почти невозможно, и юноша шлепнулся обратно в лужу. «Адалин, тебя хорошо обучили», — продолжил Долинар, не сводя глаз с убийцы, — «ты лучше меня. Я тиран, которому пришлось измениться, чтобы стать кем-то другим. Но ты, ты был хорошим человеком с самого начала». «Возглавь их, сын! Объедини их!» «Отец!» Долинар пошел прочь от Адалина. Вокруг письмоводительницы, адъютанты и капитаны, и рядовые орали и суетились, пытались отыскать порядок в хаосе бури. Они последовали приказу Долинара о выводе войск, и большинство просто не заметило человека в белом. Шениц замер в десяти шагах от Долинара. Роин с бледным лицом и дрожащими руками попятился от них и закричал. «Убийца! Убийца!» Ливень чуть ослабел. Это не очень-то обнадежило Долинара. Красные молнии на горизонте никуда не делись. Неужели это? Буревая стена росла на пути новой бури. Его потуги заткнуть Паршенди оказались безуспешными. Шинец не спешил атаковать. Он стоял напротив черного шипа, недвижимый, с каменным лицом, по которому текла вода, и его спокойствие было неестественным. Великий князь Холлин был намного выше и шире в плечах, невысокий мужчина в белом, с бледной кожей. По сравнению с ним казался юношей, почти подростком. Позади них вопли Роэна затерялись в общей суматохе. Однако моставяки всё же услышали и окружили Далинара с копьями в руках. "Парни, вы ничего не можете сделать", отмахнулся от них Далинар. "Позвольте мне самому с ним сразиться". 10 ударов сердца. "Почему?" спросил чёрный шип Шинса, который по-прежнему стоял под дождём. "Почему ты убил моего брата?" Они объяснили смысл своего приказа. «Я Зет, сын сына Волана!» Резко бросил его противник. «Неправедник из Шиновара! Я выполняю приказы хозяев и не прошу объяснений!» Великий князь изменил свое суждение. Этот человек не был спокоен. Он только казался таким, но когда говорил, то почти не разжимал челюсти, а глаза его были распахнуты слишком широко. «Он безумен!» Осознал Долинар. «Вот же буря! Ты не обязан это делать!» – произнес он вслух. «Если дело в деньгах, что мне причитается?» Заорал убийца, и от его лица полетели капли дождевой воды. Из губ вырвался буресвет. «В конце концов станет моим все без остатка! Мне этого с головой хватит камнеходец!» Зед отвел руку в сторону, и в ней появился осколочный клинок. в том резко и пренебрежительно, будто попросту срезая кусочек хряща с порцией мяса, он ринулся вперед и замахнулся на Долинара. Черный шип отбил его клинок собственным упавшим в его поднятую руку. Убийца покосился на оружие Долинара и улыбнулся тонкими губами, мельком показав зубы. Эта напряженная улыбка соответствовала одержимому взгляду и была одной из самых злобных, какие Долинару только доводилось видеть. «Благодарю!» – бросил убийца. «Что длишь мои мучения, не умирая легко!» Он отпрянул и превратился в полыхающий белый факел. А потом ринулся на Долинара с нечеловеческой быстротой. Адалин выругался, стряхивая цепенение. «Вот буря, до чего же болит голова!» Принц здорово ударился о камни, когда убийца швырнул его на землю. Отец сражался с Эдом. Слава всемогущему, он прислушался голосу разума и сковал себя узами с клинком несчастного безумца. Адалин стиснул зубы и ценой немалых усилий поднялся на ноги. Со сломанным поножем это оказалось трудным. Хотя дождь прекратился, небо по-прежнему было темным. На западе молнии так часто сыпались на землю, что превратились в подобие красного водопада. В то же самое время ветер с востока крепчал. Там, в стороне изначалье тоже что-то назревало. Это было очень плохо. То, что мне сказал отец, Далин зашатался и чуть не упал, но чьи-то руки поймали. Он сохранил равновесие. Принс огляделся, увидел, что все те же два мостовика шрамы дрехи поддерживают его на ногах. "Вы двое!" завопила Далин. "Получаете повышение, клянусь бурей, а маките мне снять латы". Анистово принялся сдирать части брони. Доспех получил такой урон, что он стал почти бесполезен. Вблизи звенел металл, там сражался его отец. Если он продержится ещё немного, Аделин сумеет помочь. Он не позволит этой твари снова себя обставить, только не в этот раз. Принц бросил взгляд на Далинара и застыл, схватившийся за ремни, что удерживали на груди. И его отец двинулся красиво. Долинар сражался не за свою жизнь, он уже давно жил чужой жизнью. Он бился за Гавилара, атаковал, как должен был делать много лет назад, когда упустил свой шанс. В момент между двумя бурями, пока дождь утих, а ветер делал вдох, чтобы потом задуть с новой силой, он танцевал вместе с убийцей королей и каким-то образом держался. Шинин сдвигался точно тень, и его шаги казались слишком быстрыми для человека. Прыгнув, он взмыл в воздух. Взмахи его меча походили на вспышке молнии. И время от времени он протягивал другую руку, словно желая схватить Долинара. Вспомнив их предыдущую встречу, черный шип узнал в этом движении самое опасное зару Езета. Каждый раз великому князю удавалось взмахом меча вынудить противника отпрянуть. Шинец атаковал с разных сторон, но Долинар Холин не тратил времени на размышления. Мысли могли путаться. Разум мог затуманиться. Чутьё знало, что следует предпринять. Пригнуться, когда Зэт прыгнул над его головой. Шагнуть назад, избегая удара, который должен был рассечь его хребет. Сделать выпад, вынудив убийцу отскочить. Три быстрых шага назад, грозно вскинуть меч и ткнуть, целясь в руку врага, когда тот попытается его коснуться. Получилось. Какое-то время он смог противостоять этой дварие. Мастовик держались позади, как он и белел, лишь бы не помешали. Он пока не умер, но и не победил. Вот чёрный шип увернулся от удара, но сделал это недостаточно быстро. Убийца оказался слишком близко и откнул его кулаком в бок. Рёбра Далинера треснули. Он охнул и пошатнулся едва не упал. Взмахнул клинком, отгоняя убийцу, но это не имело значения. Вред причинён. Он опустился на колени, больше не в силах оставаться на ногах из-за боли. В тот миг он осознал истину, которую должен был понять давным-давно. Если бы я оказался той ночью на своем месте трезвым, а не забывшись о пьяном сном, Гавилар бы все равно умер. Я бы не одолел Шинса. Не могу сделать этого сейчас, не смог бы тогда. Я не в силах был его спасти. Это принесло мирок. Виталинар наконец-то сбросил с плеч камень, который нёс за больше 6 лет. Убийца ринулся к князю Холину, излучая жуткое брызветное сияние, но кто-то обрушился на него со спины. Далинар думал, это его старший сын или, возможно, кто-то из мостовиков, но это был Роен. А Далинар бросил последнюю броневую пластину и бегом кинулся к отцу. Он не слишком опоздал. Далинар стоял на коленях перед убийцей, побеждённый, но ещё живой. Адалин закричал, приближаясь, но внезапно кто-то выскочил из покосившегося шатра. Великий князь Роен, вооружённый неуместным обычным мечом и в сопровождении небольшого отряда, атаковал убийцу. Укрыться на павших на ущельном демона было больше шансов. Адалин даже вскрикнуть не успел. Как шинница с ослепительной скоростью повернулся и срезал меч Роена у рукояти. Рука Зета вылетела вперёд и ударила великого князя в грудь. Роен взмыл в воздух, оставляя за собой слабый бурисветный след. Он зарал, когда небо поглотило его. Он продержался дольше своих людей. Убийца заметался среди них, проворно избегая копий, двигаясь с сверхъестественным изяществом. Дюжина солдат погибла в один миг, и глаза их выгорели. Адалин перепрыгнул через столб, что упал ему под ноги. Вот Бури, он всё ещё слышал, как где-то наверху кричит троя. Молодой человек атаковал шинце, но тварь извернулась и отбила его осколочный клинок. Зэту хмылял, между зубами просачивался бурисвет, хотя он молчал. Адалин попытался применить технику дыма, такую быструю последовательность колющих ударов. Убийца парировал всё, не вызывая беспокойства. Ион уже сосредоточился и применил всё своё дуэльное мастерство. Напротив этого существа он был ребёнком. Роен всё ещё вовсю рухнул с неба и ударился о землю с оглушительным влажным хрустом. Быстрый взгляд в его сторону поведал, что великий князь уже ниц встань. Каталин выругался и рынул за нашинце. Но трепещущий тент, которого противник мимоходом коснулся, вдруг прыгнул на него. Чудовище могло повелевать неодушевленными предметами. Адалин рассек ткань и бросился вперед, замахиваясь. Убийцы не было. «Пригнись!» Он упал навзничь и почувствовал, как что-то прошел из тела над головой. То пролетел враг. Осколочный клинок Зета с шипением пронесся в нескольких дюймов от волос Адалина. Принц перекатился и поднялся на колени пыхтя. «Как? Что же ему делать?» «Мне с ним не справиться». осознала Далин. Никому такое не по силам. Убиться приземлиться легко. Принц снова вскочил и обнаружил, что не один. Вокруг него построилась дюжина мостовиков. Шрам, возглавлявший их, посмотрел на Далину и кивнул. Славные ребята. Они видели, как погиプロет, и всё равно присоединились. Молодой человек взвесил о скучный клинок на ладони, и заметил, что неподалёку отец сумел подняться на ноги. Его взяла в кольцо ещё одна небольшая группа моставиков, и он не стал возражать. Отец и сын сразились и проиграли. Осталось только надеяться на чудо. Рядом раздался крик. Генерал Халы и ударный отряд, судя по приближающемуся знамью, время истекало. Убит стоял на мокром плато, опустив голову. Между двумя группами мостовиков, окружавших Далинара и Адалин, упёршие синие фонари ещё светились. Небо потемнело, как ночью, если не считать время от времени зарявших его красных мол. Напасть на осколочников всей толпой. Надеется на счастливый удар. Другого пути нет. Адалин кивнул отцу. Далинар ответил таким же мрачным кивком. Он знал. Знал, что этот вар невозможен победить. восклафится об эпике денег. Адален закричал и бросился в атаку, вкинув мяч. Мостовики последовали за ним. Далинар тоже двинулся вперёд, медленно прижимая одну руку к груди. В буре свидетельница он едва держался на ногах. Зец скинул голову. Лицо его не выражало никаких чувств. Когда они приблизились, он прыгнул, смыл воздух. Адалин проследил за ним взглядом. Не могли же они его спогнуть. Брак кувыркнулся в полёте и рухнул обратно на землю, сияя точно комета. Адалин едва успел парировать удар клинка просто неимоверной силы. Принц отшвырнуло назад. Обица кротанулся и два мостика опали с выжженными глазами. Другие потеряли наконечники копий, пытаясь заколоть Шинца. Зэт вырвался из под навалившихся тел. На его собственном теле виднелось несколько кровоточащих ран. Не успела Далина глаза моргнуть, они закрылись, и кровь перестала течь. Всё, как говорил Каладин. Далину охватила внезапная жуткая слабость, когда он понял, сколь незначительны на самом деле их шансы на победу. Убийца метнулся к Далинару, державшемуся в задних рядах атакующих. Пожалой солдат поднял свой клинок, словно в знак уважения. а потом сделал вывод. Всего один удар — это был способ уйти. — Отец, — прошептал Адалин. Убийца парировал клинок, а потом прижал ладонь к груди князя Холина. Великий князь вдруг засиял и взмыл в темное небо. Молча. Плато окутала тишина. Некоторые мостовики помогли раненым товарищам подняться. Другие обратились к убийце и приняли боевое построение. их лица исказила ярость. Чэньница опустил свой клинок и повернулся, чтобы уйти. Ублюдок! зарал Адалин, бросившись за ним. Ублюдок! Из-за слёз он почти ничего не видел. Затем остановился и направил меч на юношу. "Принц Зань", бурясь в одеяльности, как же сильно болела голова. "Я сделал дело", прошептал убийца. "Всё окончено". Он отвернулся от Адалины и продолжил свой путь. Клянусь преисподне, это я тебя прикончу. Адалин скинул осколочный клинок над головой. Неправедник развернулся и с такой силой ударил по лезвии его клинка собственным мечом, что Адалина четливо услышал хруст в своем запястье. Клинок вырвался из его пальцев, кувыркнулся в воздухе и исчез. Шинец выбросил вперед руку, кулаком ткнула Адалина в грудь. Ио принца внезапно перехватило дыхание. Оглушённый, он рухнул на колени. Полагаю, проречел Шенец. Самое багное время я мог бы убить ещё одного. Потом он ухмыльнулся. Это была ужасная улыбка со стиснутыми челюстями и широко распахнутыми глазами, словно он испытывал неимоверную боль. Адалин хрипло дыша ждал удара. Он смотрел в небо, Отец, прости я. Я. Что это? Он Маргнул уставился на нечто светящееся, спускающееся с небес, точно падающий лист. Фигура. Человек. Долинар. И великий князь Медлен наплыл словно весел не больше облачко. Белый свет струился от его тела вьющимися потоками дыма. Неподалёку забормотали мостовики, завопили солдаты, указывая в небо. Адалин моргнул, уверенный, что бредит, но нет, это и впрямь был отец, словно словно один из вестников, спускающийся из чертогов спокойствия. Убийца беглянул вверх и попятился, в ужасе открыв рот. Нет! А потом мимо великого князя Холина пронёсся пылающий огненный шар, похожий на падающую звезду. Он рухнул на землю, и от него во все стороны разошлись волны бури света, точно белый дым. В центре был человек в синем. Он присел, одной рукой упираясь о камни, а в другой сжимая светящийся осколочный клинок. Его глаза сияли. В сравнении с ним свет убицы показался тусклым. Мужчина был в форме моставика, и на лбу виднелись рабские глифы. Расширяющееся кольцо дымного света исчезло. не считая большого глифа, формой напоминавшего меч. Он повисел еще мгновение и растворился в воздухе. «Ты послал его на смерть, убийца!» Бросил Каладин, и облачко бури света вырвалось из его рта. «Но небеса и ветра принадлежат мне! Они мои по праву! И твоя жизнь тоже!»